Пусть будет так. Значит, завтра. Господа присяжные. Мы собрались здесь на поляне под дубом. Ввиду того, что все желающие присутствовать на суде не могут поместиться в небольшом зале. Итак, нам нужно рассмотреть дело, подробности которого вам всем известны. Убит Генри Пайн Декстер, сын одного из наших наиболее уважаемых граждан. Арестованный, которого вы видите перед собой, Морис Джеральд обвиняется в этом преступлении. Вы, господа присяжные, должны будете взвесить улики и решить, справедливо ли обвинение. Морис Джеральд, признаёте ли вы себя виновным? Нет. Не признаю. В таком случае выслушаем нашего гостя, соотечественника подсудимого, адвоката В Ирландии господа присяжные. По приезде сюда я разыскал гостиницу Обердофера, где мне сообщили, что Борис Джеррельд сидит в тюрьме. Я приехал, чтобы передать Борису Джеррелду документы, удостоверяющие его права на владение замком Балах и крупным состоянием его отца. К тому же он получил титул ирландского баронета. И что я узнаю здесь? Потомок Джерралдов обвиняется в убийстве. Не может этого быть. Это мы постараемся сегодня выяснить. Господин прокурор, приступайте к опросу свидетелей. Вызывается свидетель капитан Касси Колхаун. Поклянитесь на Библии говорить правду. Клянусь говорить правду и только правду. Касси Колхаун. Когда вы видели в последний раз Генри Поиндестера? Я могу повторить своё показание. Я видел его в ночь на среду в саду, куда он пришёл, чтобы защитить честь своей сестры. Джеральд ушёл с угрозами, а Генри поехал догонять мустанга. Он Тише. не только бил сына Пандекстера, но и опозорил его дочь. Тише. Суд продолжается. Вы пока свободны, капитан Колхаун. Благодарю вас. Вызывается свидетельница Луиза Поиндекстер. Где вы были, мисс Поиндекстер, в ночь исчезновения вашего брата? Дома, в осиенде моего отца. Разрешите вас спросить. Спускались ли вы в ту ночь в сад? Да. Не будете ли вы добры указать час? В полночь, если не ошибаюсь. Вы были одни? Не всё время. Значит, часть времени кто-то был с вами. Да. Хм. Вот так откровенный мисс Поин Декстер, что вероятно не откажетесь сообщить суду, кто это был. Конечно. Их было двое. Один был мой брат. Да, но до прихода брата был кто-нибудь с вами в саду? Да. Это был мистер Морис Джеральд. <связано> Разрешите вас спросить.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 Я вышла в сад, чтобы встретиться с человеком, которого любила и люблю до сих пор, несмотря на то, что он стоит здесь перед вами, обвиняемый в преступлении. Я люблю его. Теперь, скорее, надеюсь, вы удовлетворены? Нет, это ещё не всё. Вы слышали, что говорил свидетель, опрошенный до вас? Правда ли, что ваш брат и обвиняемый Расстались враждебно. Правда? Ну всё, понятно. Тика, соблюдайте порядок, Тика. Когда тихо. мой брат поехал за ним, он уже не сердился. Он простил мистера Джерральда. Генри хотел его догнать, чтобы извиниться. Они поссорились после, я слышал их голоса. Мистер Колхаун, если прокурор найдет нужным, он снова вызовет вас, а пока будьте добры не мешать. Луиза по Эндекстер, вы свободны. О, господи. Кажется, мои признания только навредили ему. О, господи. Так нельзя, тишина, так нельзя. Неужели вы будете вешать человека, не дав ему сказать ни одного слова в своё оправдание? Это было бы незаконно, несправедливо. Это попросту, говоря, убийство! А разве он не совершил убийство? Надо им отплатить тем же! А, а это не нравится. доказано! Вы ещё не слышали всех показаний. Вызовите свидетелей защиты! Зек Стумп! Я здесь. Клянусь говорить правду и только правду. Уважаемый мистер Стумп, расскажите, пожалуйста, суду Что вы знаете об этом деле? Ну что же, господин судья, я могу рассказать, но я предпочёл бы, чтобы сначала дал свои объяснения Морис Джеральд. Это несколько нарушит установленный порядок, но основное Пусть... для нас узнать правду. Пусть говорит! Пусть говорит! Пусть, Пусть говорит, говорит! его слова! Хорошо. Хорошо. Говорите, Морис Джеральд. Господин судья, господа присяжные. Я чрезвычайно признателен, что вы дали мне возможность говорить. Воспользовавшись этим правом, я не стану злоупотреблять вашим вниманием. Всё, что сказала мисс Поиндекстер, правда. Верно то, что мы с Генри поссорились или, вернее, он рассердился на меня. Но неверно, что потом наша ссора возобновилась. Свидетель Колхаун солгал. Как солгал? Что? Наоборот. Когда мы снова встретились с Генри, он извинился передо мной. У меня же к нему были самые дружеские, я бы сказал, нежные чувства. Его нельзя было не любить. Значит, было примирение? А где оно произошло? Генри догнал меня на лесной дороге. Мы проехали некоторое расстояние рядом, а потом остановились под деревом. И чтобы закрепить нашу дружбу, мы обменялись шляпами и плащами. Я вот дал Генри свою мексиканскую сомбреро и полосатое сарапе, а взамен я взял его плащ и панаму. После этого мы расстались. Он уехал, а я остался. Мне уже не хотелось продолжать свой путь на Аламо. Я был счастлив. Мне хорошо было под деревом. Я улёгся на траве и через несколько секунд заснул. Сквозь сон я услышал выстрел. И проснулся с ощущением тревоги. Мне казалось, что он донёсся с той стороны, куда поехал Генри. Я решил пойти и выяснить, в чём дело. Идти пришлось недолго. Силы небесные. Что я увидел? Сатник без головы. Сатник на лошадях. <Связи> вот он. Вот он. Он скачет туда. <Связи> Нет, он повернул обратно. Вы посмотрите, смотрите, он скачет прямо к форту! <Связи> он выскокал в прерию! Погоню! Погоня! Всё внимание. Прошу внимания. Господа присяжные. Два свидетеля, Зэпстумп и Касиколхаун, покинули судебное заседание. Погнали завсадником. Нужно решить: будем продолжать или ввиду исключительности обстоятельств перенесём заседание на завтра? Продолжать. Продолжаем заседание. Продолжай, Я тоже так думаю. Морис Джеральд. вы собирались рассказать нам, что вы увидели. Так что же вы увидели? Я увидел человека распростёртого на траве, спящего. Да, в вечном сне. Он лежал ничком, и голова его находилась в самом естественном положении. Даже шляпа всё ещё была на ней. Лишь потом я заметил глубокую рану поперёк шеи и разглядел, что голова отрублена. Вы узнали этого человека? Да. Узнали даже не посмотрев ему в лицо. Мне мне не нужно было этого делать. Его одежда достаточно ясно всё объяснила. Какая одежда? Полосатое сарапе на плечах и самбрера на голове, они принадлежали мне. Это был Генри Поиндестер. Продолжайте, продолжайте. Когда я повернул труп на спину, то отбросив в пол сарапе, я заметил на его груди дырочку. свинчато-багровое пятно от пули, но раны на спине не было. По-видимому, пуля осталась в теле. Я не знал, что предпринять. Оставаться около тела не имело смысла. Похоронить на месте мне казалось нехорошо. Если бы я оставил тело в лесу, койоты его растерзали бы. Я решил перевести Генри Форд в седло на его лошади. Но она не стояла на месте, да и седло было недостаточно глубокое. Пришлось обменяться лошадьми. С большим трудом я усадил труп на свою лошадь, вставил его ноги в стремена и туго застегнул пряжки на гетрах. После этого я закрепил его в седле при помощи лассо. Голову пришлось подвесить к луке седла. Я сел на лошадь Генри и направился в форт. Но не прошло и 5 минут, как я был выбит из седла и потерял сознание. Выбитый из седла Как это произошло? Это была простая случайность. Я не предвидел, что лошадь, на которой я ехал, не послушается меня. Вскочив на чужую лошадь, я не взял в руки поводья. Не успели мы тронуться, как вдруг лошадь, на которой я сидел, повернула голову и, испугавшись чего-то, бросилась в сторону и помчалась бешенным галопом. Я долго увёртывался от ветa как от коcatций, но мне не удалось проскочить под суком огромного дерева. Я упал. И долго лежал под этим деревом без сознания. Но когда пришёл в себя, обнаружил, что не могу сделать ни шагу. Если бы меня не нашла моя собака Тара, меня наверняка растерзали бы койоты. И что же было потом? Потом со своей верной собакой я отправил записку у Зебу-стумпу, который и спас меня. Больше ничего не помню. Когда я очнулся, то обнаружил, что нахожусь в тюрьме я обвиняюсь в убийстве я закончил господа присяжные ну это ещё надо проверить если да, это да, да, неправда да. то хорошо придумано никакую историю ты не придумаешь конечно наверное так и было Ой. едут едут колхоз за вступ Они ведут в садника без головы. А -а -а! <свят> вот господин судья и вы 12 присяжных. Вот свидетель, который прольёт свет на это тёмное дело. Допросите-ка его. Бедный мой мальчик. Зэпстумп, займите место свидетеля. Расскажите, что вы знаете об этом деле. То, о чём я буду говорить, не столько касается подсудимого, сколько того человека, который должен занять его место. Я не буду называть его имени. Вы присяжные сами об этом догадаетесь. С самого начала я был уверен, что ирландец невиновен. Я решил выяснить всю правду. Много и чёрт возьми было против него, этого я не отрицаю, и всё же это не могло убедить меня. Я решил сам изучить следы в прерии. Там было множество следов, но след одной лошади казался мне особенно интересным, и я решил пойти за ним хоть на край света. Это были следы американской лошади. Одна подкова у неё была сломана. Вот это самая подкова, смотрите. Я же эта лошадь. А вот эту лика.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 Но её хозяин пошёл дальше пешком, и он шёл до того места, где нашли лужу крови. Пролитая кровь это дело его рук. Убийца ехал на лошади со сломанной подковой. Продолжайте! Продолжайте, мистер Стумп! Объясните, что означает ваше неожиданное заявление? Я 3 дня шёл по следу и точно знаю, как вёл себя убийца. Человек А котором я говорю, спрятался в чаще и оттуда пустил пулю, от которой погиб молодой Поиндекстер. Это какой человек? Кто он? Но завите его имя! Его имя! Об этом скажет последний свидетель. Вы найдёте имя убийцы там. Где? В этом теле. Необходимо извлечь пулю. Да. Да. Придётся это сделать. Семён Ли. Помогите. Прошло немного времени, и из левого лёгкого извлекают то, что искали. На пуле ясно можно было различить буквы: Т, К, и полумесяц. Дело простое. Ясно, что эта пуля убила молодого Поин Декстера. Но кто выстрелил? Кто? Как вы думаете? Что же, это не менее ясно. А я в этом ничего особенного не вижу. Пуля меченная это правда. Но она может не иметь отношения к уважаемому человеку. Убийство краденным оружием довольно обычная история. Инициалы это ещё ничего не доказывает. Других улик, позволяющих связать его имя с этим преступлением, нет. Вы так думаете? Есть ещё одна улика. Вот. Смотрите. В зарослях около места убийства я нашёл вот этот клочок конверта, использованный вместо пыжа. Любопытно, что на нём стоит имя, которое вполне соответствует инициалам на пуле. Присяжные сами могут прочитать. Капитану Касию Колхауну. Вот настоящий убийца! Освободите ирландца, он ни в чём не виноват, не виноват! Не надо больше доказательств, не надо! Всё ясно, отпустите его! Арестуйте негодяя Касия Колхауна! И предайте его суду. Нет! Вот муж, что передал на станке. Уст места невиновного займёт преступник. Господа присяжные. После показаний свидетеля Стумпа, считаете ли вы виновным Мориса Джеральда? Нет, нет. Он невиновен. Не не считаете ли вы виновным Кассие Кохауна? Да. Да он бесспорно виновен. Капитан Каси Калхаун, тишина. Капитан Каси Калхаун, вы арестованы. Вы обвиняетесь в убийстве. Что вы можете сказать в своё оправдание? Ничего. Мне нечего сказать. Я заслуживаю смертной казни. Это правда. Я убил Генри Поиндекстера. Но почему же вы убили своего двоюродного брата? Объяснение простое. Я убил его по ошибке. Как это пошло? Трудно передать, что я пережил, когда обнаружил это. Я узнал о своей ошибке много времени спустя. Я не отрицаю, что был человек, которого я хотел убить, не скрою также его имени. Вот он. этот презренный ирландец я даже готов был заплатить 1000 долларов людям, которые переодевшись индейцами, отправились в его хижину на Аламо, чтобы покончить с ним. Но у них ничего не вышло. Да, я хотел его убить. Но это у меня были свои причины, о них я не буду говорить. Но как я мог предположить, что этот гнусный ирландец обменяется плащом и шляпой с моим двоюрным братом? Я метил своего врага, попал в друга. Да, выстрел, по-видимому, был роковым, и бедный Генри упал, слышите. Но для большей уверенности я вынул нож. Проклятый Сарап всё ещё обманывал меня. Я отсек ему голову. Теперь вы знаете обо всём, что произошло. Но нам ещё неизвестно, чем это кончится. Мы оба умрём. Два человека падают ничком на землю. Один из них Моррис Джеррольд, другой Каси Колхаун. Спокойно! Спокойно! Счасью моришь Джеральд жив. Он только ранен и потерял сознание. Капитан Кальсиколхаун сам вынес себе приговор и сам привёл его в исполнение. Прошли годы, но до сих пор в Каса-Белькорво можно услышать обрывки загадочной истории, ставшей почти легендой. Но рассказывают её только шёпотом. Это запрещённая тема. Она вызывает грустные воспоминания у молодых хозяев Hacienda Луизы и Мориса Джерельда. Это повесть о всаднике без головы.